Глава тридцать Ася Сегодня четверг. Свой выходной я трачу, как всегда, наблюдая за чужими жизнями. Сижу на лавочке у спортивного клуба, верчу в руках шоколадный батончик, который купила в качестве перекуса. Но руки до него... Так и не дошли. Останавливается машина, из нее выходит моя мама со спортивной сумкой в руках. Когда я вернулась в родной город, первым порывом было поехать к ней и посмотреть, как она. Но я сдержала себя. Пару месяцев назад Я случайно увидела маму тут. Она стала заниматься спортом. Приезжает каждый вторник, четверг и субботу. У меня есть около 30 секунд, чтобы посмотреть на неё. Что я и делаю сейчас. Мама похудела, но держится уверенно. Правда, Не улыбается совсем, поникшая какая-то. Идет к крыльцу, сейчас она войдет в здание, и я уеду. Провожу ее взглядом, мысленно пожелаю хорошего дня и исчезну. Может быть, когда-нибудь, после того, как я разберусь с Каримом, Сотру его с лица земли, то приду домой к маме. Скажу, что со мной все в порядке. Я жива и здорова. Мама берется за дверную ручку и замирает. Глядит в стекло, в котором видно мое отражение. Медленно оборачивается и всматривается в меня. Я моментально каменею. Нет, она не может меня узнать. Мать трясет головой, опускает глаза и заходит внутрь. Я тут же от греха подальше сбегаю. На следующий день, как и положено, к восьми утра, Приезжаю на работу. «Викуля, привет!» Елена Артуровна в одностороннем порядке переходит установленные границы и общается со мной по-свойски. «Я не могу сказать, что против этого. Просто у меня есть план, как размазать ее хозяина. И когда все раскроется...» Боюсь, она возненавидит меня. «Доброе утро!» «Карим Дамирович и Эмир уже уехали, так что дома никого». «Понятно. Тогда я пойду приберусь, хорошо?» «Я в прошлый раз так и не убрала в кабинете, а мне очень нужно туда, в кабинет». «О, нет, ты что? Карим Дамирович?» Приказал не нагружать тебя работой. Елена Артуровна округляет глаза. Это мне не подходит. Да бросьте! Отмахиваюсь с улыбкой на лице. Со мной все в порядке. Там царапина, видели же сами. Елена Артуровна тяжело вздыхает и закусывает губу. размышляя. Ладно, только сухой тряпкой пробегись и все. В воде не надо возиться, а то рано воспалиться. А Карим Дамирович, когда посмотрит по камерам, ругаться не будет? Ой, вряд ли камер в кабинете нет. Продано. Слушаюсь, шутливо отдаю честь и избегаю. Первые несколько минут я примеряюсь. Вот тут, между книг, раньше был сейф. Раздвигаю ряды книг, точно. А вот здесь, под лампой, лежал ключ от выдвижных ящиков. Есть. Решаю, что первым делом стоит залезть в ящик. Открываю его ключом, и принимаюсь фотографировать документы. Ничего не читаю, всем этим займусь потом. Дрожащими руками фоткаю папку за папкой, доходя до самого низа. Чёрная, самая обычная папка, а внутри... «Вся моя жизнь». Вот я уже, Эвелина, иду в консультацию. Вижу выписки из моей карточки, направление на анализы, заключение врача. А это я в продуктовом. Я сильно поправилась тогда, восемь с лишним месяцев, живот просто огромный. По сравнению с той толстой дамой, сейчас я... Ну, реально же скелетина. Ни рожи, ни кожи, ни сисек, ни попы. Совершаю секундный экскурс в свою прошлую жизнь. Зачем Карим хранит это все тут? Три года прошло. Неужели он до сих пор меня ищет? Да ну, не верю. Быстро убираю папки и закрываю ящик. Прячу ключ под лампу. В тот же момент я слышу громкий голос Карима, который просит принести кофе в кабинет. Сердце ухает вниз. Я отпрыгиваю к подоконнику, делая вид, что протираю его. За моей спиной распахивается дверь, и я показательно дергаюсь. «Ой!» Разворачиваюсь. Карим замирает в дверях, окидывает меня взглядом. «Ты что тут делаешь?» Хмурится. У «Убираюсь». Разворачиваюсь и разглаживая несуществующие складки на своей форме. «Я же сказал Елене не трогать тебя». Свожу бровик переносице. Карим Дамирович, убирать моя работа. Я чувствую себя отлично и могу выполнять свои обязанности. В конце концов вы платите мне за это. Исмаилов широкими шагами идет к своему креслу, а я становлюсь с другой стороны стола. Ко мне сейчас приедет гость. Принеси нам кофе, раз хорошо себя чувствуешь. Произносит холодно. Да, конечно. Киваю и сбегаю. Меня потряхивает, но я выравниваю дыхание и уже спокойно выхожу в кухню. Ругался? Понимающе спрашивает Елена Артуровна. пытался Усмехаюсь Но я отбилась Сейчас сделаю кофе и отнесу Елена Артуровна спешит Встретить гостя А я расставляю на подносе Чашки с эспрессо Чисто на автомате Кладу восточные сладости Орешки и рахат-лукум Карим раньше любил Пить кофе в прикуску Несу все это в кабинет, где мой бывший муж уже сидит со своим гостем. «Пора браться за ум, Карим!» На эмоциях кричит Дамир Альбертович. «Тебе почти сорок!» Оборачивается, мелькнув, взглянув на меня. Я лепечу приветствие... Быстро расставляю на столе все, что принесла. Мой бывший муж разглядывает кофе и сладости с абсолютно непроницаемым выражением на лице, а после медленно поднимает голову и смотрит на меня, давя чернотой. Я где-то промахнулась. Где? Не пойму. Разворачиваюсь и спешно ухожу, провожаемая тяжелым взглядом Карима. У дверей задерживаюсь. «Ты слышишь меня, сын?» «Что?» — сдавленно спрашивает Карим. «Я дал тебе время. Практически не трогал тебя все эти годы. Дал возможность оплакать твою потерю. всё Карим, довольно. Траур по матери Эмира закончился. Я нашел тебе новую жену, раз ты не собираешься ничего делать со своей личной жизнью. Анаит из очень уважаемой семьи, ей двадцать Она станет тебе прекрасной женой и матерью Эмиру. Сглатываю. Какой ужасный разговор. Как будто речь идет о куске мяса на базаре, а не о личной жизни человека. Слышу, как поднимается Карим и отвечает очень холодно, но твердо. «У моего сына есть мать, а другой ему не надо». «Его мать мертва!» — кричит Дамир, а я дергаюсь, потому что эти слова бьют предельно больно. «Если ты, отец, еще хотя бы раз заведешь разговор об очередной девушке, которую хочешь мне подсунуть, «Клянусь, я разорву с тобой все связи!» Чеканит Карим. «Мне плевать на твое мнение насчет моей личной жизни. Я буду делать то, что хочу. Хочу носить траур по матери мира до конца дней. Буду это делать. Хочу блядовать, буду блядовать!» Закрываю рот рукой. «Ситуация странная». Карим никогда так не разговаривал с отцом. Всегда уважительно, всегда сдержанно. Его поведение вообще противоречит тому, что я помню. «Оставь меня и моего сына в покое!» — рявкает Карим. «Я решаю, что дальше слушать разговор нельзя, потому что обстановка на наколена — и мужчины могут выйти в любой момент. Ухожу, размышляя о том, почему Карим так долго соблюдает траур по Марианне. Он любил ее? Действительно ли это так? Жили ли они вместе после того, как я сбежала? Спросить не у кого В интернете ответов на вопросы нет. Жаль, что Максим отказался мне помочь и по своим каналам не пробил интересующую меня информацию. Ну и пусть. Сама докопаюсь до правды. А еще бедро греет телефон, на который я сделала кучу фотографий.